Глава девятая. У матери богов. Странен и диковат был храм великой или превышней богини Ашторит, владычицы Нижней Бездны, женственной триады, Аны, Белиты и Давкип, царицы земли и плодородия, Кибеллы и Реи всеуносящей, матери богов, властительницы ночей.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 восседали черные орлы. Стража в позолоченной броне с копьями длиной в десять локтей пропустила только Таис и Заашт, оставив в междустенье всю охрану Гетеры. Прядая ушами, кони чуяли присутствие хищников, в то время как их собратьева во дворе храма не обращали на львов никакого внимания. «Даже сюда!»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 На прямоугольной глыбе белого камня восседала небольшая, в два с небольшим локтя, вышины, статуя Великой Матери, Астарты или Рей. Очень древнее изображение, по преданию ему было несколько тысяч лет, ногой женщины из терракоты, покрытой светло-коричневой глазурью, цвета очень загорелой кожи.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 прямая и высокая, почти равная по окружности узкой удлиненной голове с едва намеченным лицом, придавала статуе гордую напряженность — энтазис. Сетчатые цепочки из золота, унизанные фиолетовыми геоцинтами и изумрудами, спускались с плеч статуи, и на ее лбу горел живым огнем какой-то невиданный камень. Позднее Таис узнала, что камень ночью светится ярко, озаряя святилище. На шаг позади в тени ниши на такой же глыбе стояло изваяние бога-мужчины с грубо нарезанной лопатообразной бородой. Бронзовые колеса с широкими ободьями подпирали оба пьедестала. В большие лунные празднества эти тяжелые колесницы как-то спускались во двор храма. Дальше Рею Астарту везли львы. а бога-мужчину, имя которого Тайс не разобрала, священные быки.